«А разве то, что случилось, лучше?» — спросил Араго. «А что мне надо было? Ставить туда двигатель от мопеда? Он должен был получить мощность, значит, он ее и получил. А то, что тератрон по схеме похож на сидератор, зависело не от моего желания, а только от физики. Коллега Накамура?» «Это правда», — задумчиво согласился японец. — Во всяком случае, даю голову на отсечение, они не знают ни сидеротехники, ни гравистики, — сказал Ротманд. — Откуда ты знаешь? — Иначе бы они их применили. Ведь тот молох, закопанный на Луне, с точки зрения сидерургии, старье. Зачем пробивать штольни в магне и астеносфере, если можно трансформировать тяготение так, чтобы оно давало макроквантовый эффект? Их физика пошла другой дорогой. Я бы сказал, более кружной, и отдалила их от высшей козырной масти на наше счастье. Ведь мы хотим контакта, а не войны. Да, но не сочтут ли они наше поведение за военные действия? Могут, наверняка могут. Можете ли вы хотя бы примерно установить, где останки преследователей, разбросанных Гавриелом? стиргерт повернулся к физикам. Трудно сказать. Пожалуй, коллапс был сильно асимметричным. Спросим у года. Сомневаюсь, чтобы гравизоры успели его точно зарегистрировать. Год? Я слышу. Ответил компьютер. Локализация невозможна. Взрывная волна раскрытия внешней оболочки Керра выбросила останки в направлении от Солнца. А приблизительно? Неопределенность примерно в парсетах. — Не может быть, — удивился Полосар. Накамура тоже был изумлен. — Я не уверен, прав ли доктор Ротманд, — сказал Гот. — Может быть, я пристрастен, потому что нахожусь с Гавриилом в более близком родстве, чем доктор Ротманд. Кроме того, это я ограничил его автономию согласно полученным указаниям. — Хватит о родственных отношениях. Командир не был любителем машинного юмора. Говори, что знаешь. Я допускаю, что Гавриил хотел только исчезнуть, обратиться в сингулярность. Он знал, что ни нам, ни им таким образом не нанесет вреда, ибо вероятность столкновения с этой сингулярностью практически равна нулю. Ее размер 10 минус 50 диаметра протона. Скорее столкнутся две мухи, одна из которых вылетела из Парижа а другая из Нью-Йорка. Кого ты, собственно, защищаешь? Доктора Ротманта или себя? Я никого не защищаю, хоть я и не человек, но обращаюсь к людям. Имена Гермес и Эвредика происходят из Греции, так пусть это прозвучит, как под стенами трой, поскольку экипаж не доверяет мне, тому, кто программировал и выслал Гавриила. Я даю олимпийское слово, что выход посредством коллапса не был введен ни в один блок памяти. Гавриил получил максимум возможностей для решения наносекундности отчета вероятности по всем ее разветвлениям, то есть 10 в 32 степени, таково было кардинальное число его комбинаций. Как он употребил эту мощь, я не знаю, но знаю, сколько времени дано было ему на решение. От 3 до 4 секунд. Слишком мало, чтобы установить предел Голенбаха. Перед ним была альтернатива все или ничего. Если бы он не свернул пространство поллапсом, то взорвался бы так сто мегатонных термоядерных бомб. То есть освобожденная замыканием мощность стала бы взрывом. Поэтому он кинулся в другую крайность, которая гарантировала сжатие сингулярности. И попутно втянула снаряды к Винцам, под оболочку, керра. Год замолчал. Стиргард обвел взглядом свою комнату. — Хорошо, принимаю это к сведению. Гавриил отдал Богу душу, а в том поставил ли он мат Квинти? будет случай убедиться. Остаемся на месте. Кто на дежурстве? Я откликнулся темпо. — Хорошо, а вы идите спать, в случае чего прошу меня разбудить. — Год всегда бодрствует, — послушался голос компьютера. Оставшись один в рубке, пилот в полутьме проплыл круг, словно пловец в невидимой воде, вдоль матовых слепых мониторов, поднялся к потолку и, застигнутый внезапной мыслью, оттолкнулся так, чтобы долететь до главного визиоскопа. — Год... — окликнул он негромко. — Слушай, покажи мне еще раз последнюю фазу погони в пятикратном замедлении. — Оптически? — Оптически. С инфракрасным фильтром, но так, чтобы изображение не слишком расплывалось. — Степень резкости — это вопрос вкуса, — возразил Гот. Экран тут же засветился. Возле рамки выскочили цифры дальномера. Они не мелькали молниеносно, как тогда, но менялись мелкими скачками. Дай сетку на изображение. Слушаюсь. Стереометрически расчерченное изображение белело облачным слоем. Вдруг оно заколебалось, словно заливаемое водой. Линии геодезической сетки начали изгибаться. Расстояние между иглой Гавриила и преследователями уменьшалось. Благодаря замедлению все происходило, как в капле воды под микроскопом, где к черной пылинке взвесе плывут запятые бактерии. Доплеровский дифференциальный дальномер потребовал темпы. «Пространство теряет эвклидовский характер», — возразил Год. однако включил дифференциатор. Ячейки сетки дрожали и гнулись, но он смог определить приблизительное расстояние. Запятые отделяли от Гавриила несколько сот метров, и тогда огромная плоскость планеты под пятью черными, сгрудившимися точками, внезапно вздулась выпуклостью. И тут же вернулось в обычное состояние, но все черные точки исчезли. Место, где они темнели еще минуту назад, слегка дрожало тонкой, будто воздушной дрожью, и вдруг вспыхнуло чудовищным красным сиянием, словно струей светящейся крови, которая выгорела алым пузырем, побурела и погасла. Далекие пространства туч, на тысячи миль, разбросанных ударом, лениво ворочались над поверхностью океана, более темный, чем берег континента на востоке. Окно с крутыми облачными берегами было по-прежнему широко раскрытым, но пустым. «Гравиметры», — приказал пилот. Слушаясь. Год говорил, как всегда, голосом, лишенным эмоций, однако пилоту казалось, что в нем звучит какая-то наглость, словно машина, превосходящая его сообразительностью, выполняла приказы неохотно, И так, чтобы он это почувствовал, в клубке перепутанных геодезических линий появилась едва заметная дрожь, прорезала сгусток сети и пропала. Геодезическое сплетение расплемлялось. На фоне белой планеты с брешью в облаках, подобной огромному оку тайфуна, снова установилась прямоугольная сетка гравитационных координат. «Гавриил выстрелил себя нуклеонами с терровольтажом? Ведь так?» — спросил пилот. «Да». «По с точностью до одного Гейзенберга?» «Да». «Откуда он взял дополнительную энергию? Ведь его масса была слишком мала, чтобы сжать пространство в микродыру». Тератрон да. при замыкании работает как седератор. Забирает энергию из них. «Возникает дефицит?» «Да». В виде отрицательной энергии? — Да. — В каком радиусе? — В световом подпространстве Гавриил взял ее в радиусе миллиона километров. — Почему этого не ощутила ни Квинта, ни Луна, ни мы? — Потому что это квантовый заем в пределе Голенбаха. Нужно объяснять дальше. — Не обязательно, — ответил пилот. — Поскольку... Коллапс произошел за время меньшее, чем миллионная доля наносекунды, возникли два концентрических горизонта событий Рахмана Керра. «Да», — сказал Гот. Он не умел удивляться, но пилот ощутил прозвучавшее в этом слове «уважение». «Значит, сингулярность оставшаяся после Гавриила в этом мире уже не существует. Просчитай, чтобы убедиться, прав ли я». — Уже просчитал, — ответил год. Не существует с вероятностью один на сто тысяч. — Так что же ты рассказывал командиру? — Сказки о мухах, — спросил пилот. — Вероятность не равняется нулю. Согласно геодезическим движениям, колобс имел сильное гелиофугальное отклонение и, приведя массы всех тел системы к точкам, можно высчитать фокус куда выбросила их ракеты макротуннельным эффектом не так ли так разброс не может иметь размеров парсека должен быть меньше сможешь подсчитать да и что же туннельные переброски имеют вероятностный характер а независимые вероятности перемножаются